Глава двадцать шестая Ульяна вытянула руки ладонями вниз. «О, прекрасный чай! Ты наполнен аурой радости! Мы благодарны тебе за положительную энергию, которую ты нам даришь. Сейчас добавим немного специй, и тогда жизнь засверкает яркими красками». Хозяйка по очереди открывала маленькие баночки, брала из них порошки деревянной палочкой, похожей на ту, что использует отоларинголог, и бросала их в заварку. У меня зачесалось в носу. Когда процесс завершился, Ульяна произнесла. «Дорогая лампа, теперь надо встать в позу Янумита Йокабону. Повторяйте за мной». Хозяйка повернулась всем корпусом налево, при этом ноги ее остались в прежнем положении, а левая рука опустилась на циновку. «Обратите внимание», — пропела Ворошилова, «левая верхняя конечность отстоит от тела, не сгибаясь в локте. Ладонь прижата к полу. Между кончиком носа и ногтем указательного пальца мысленно проводим прямую линию, и фиксируемся в этом положении. Правая рука находится за спиной, ладонь прижала к полу. Мысленно вытягиваем веревку от середины затылка до конца мизинца. Канат ментально соединяем с линией правой руки и читаем fixed фикст прэдб», «Аберт фикст прб». «Абрфекст прб! прб!» Я попыталась выполнить указание, и через пару секунд поняла, что эти требования невыполнимы. А Ульяна продолжала. «Колени стараемся поставить на пол. Не слышу вашей декламации. даже язык!» Прокряхтела я и рухнула на спину. Руки мои вывернулись самым странным образом, затылок стукнулся о пол, как чугунная гиря, упавшая на землю с пятнадцатого этажа. У меня потемнело в глазах, но я сообразила. Ноги, которые никак не хотели мне повиноваться, наконец-то заняли прямое положение. И падение завершилось удачно. Ни одна часть моего тела не задела ни чашки, ни всего остального, что находилось на столиках. О, -о, О, неожиданно зааплодировала Ульяна. Да вы гуру! Прекрасно выполнили выход из состояния сгнившего лотоса и сразу приняли позу голодной лягушки. Почему не сказали мне, что занимаетесь гимнастикой Винсента Комофлуна? Я повернулась на бок, с трудом села и соврала. Да как так, слову не пришлось. Мне не хотелось говорить правду. «Просто я свалилась, как мешок с картошкой из кузова грузовика». «Ждём, пока специи отдадут свои ароматы», — улыбнулась Ульяна. «А я продолжу про Всеволода». Катя и Марфа общались, знали, что они дальние родственницы. Правду им, конечно, никто не открыл. Всё шло хорошо до пятнадцатилетия Кати, когда её мать внезапно умерла. Екатерина в тот момент не была дома. Представляете состояние девушки, когда она обнаружила тело матери? Оказалось, что у Москалёвой оторвался тромб. Елена не любила ходить по врачам, не проверяла вены на ногах. А ведь беды можно было избежать, если пить лекарства. Результат беспечности Лена, которой было далеко до старости, очутилась в могиле. Несовершеннолетняя дочь стала сиротой. Надо похвалить и Всеволода и Веронику. Они оба старались сделать всё для того, чтобы Катя не чувствовала себя брошенной и одинокой. Ракитины предложили девушке жить у них. Та не отказалась. Но как только ей стукнуло 18, заявила, что хочет учиться в США. Отец не стал спорить с внебрачной дочерью. Он отправил её в Америку, купил ей там квартиру и содержал студентку. «Последнее, что я знаю о Кате, она вышла замуж за однокурсника, живёт и работает в городе Нэшвилл, в Россию не приезжала, Ракетинах забыла». Но не о ней речь. Из-за внезапной смерти Лены и хлопот о Кате про Марфу на некоторое время забыли. Хотя слово «забыли» не совсем уместно. Марфа имела всё — одежду, которая ей нравилась, вкусную еду, деньги на своей прихоти, жила в прекрасных условиях. Но мать и отец временно перестали суетиться вокруг дочери, а ей не понравилось, что не она на первом месте у родителей. Девица стала прогуливать школу, хамить учителям, родным. И пьяная она приползала, и школу бросила, и курить начала, и матом изъяснялась. Но её ни Вероника, ни Всеволод не ругали. Просили, «Деточка, возьмись за ум!» Она отвечала «Хочу жить так, как хочу». «Я давно взрослая, не лезьте ко мне». Ульяна усмехнулась. Давно взрослая Марфа ничего не делала. Давно взрослую Марфу содержал Всеволод. В 16 лет она потребовала себе квартиру и в грубой форме велела не приходить к ней домой, не лезть с советами. Отношения девочки и отца строились теперь по принципу «Дай денег побольше и молча вали вон». Мнением матери она не интересовалась. Ульяна поморщилась. «Когда мы дома по-семейному обсуждали, как ведут себя ракетины, то все сходились во мнении, что Марфа обнаглела. Все володу нужно выделять неблагодарной девчонке жестко фиксированную сумму и поставить ей условия. Материальная помощь выдается только при нормальном отношении к родителям». А у них как все шло? Отец вручал дочурке конверт с недельным содержанием. Та через два дня опять требовала бабок, да не маленькую сумму. Понимаю, для ракетиных это не расход, но речь-то шла о подростке. И чем все завершилось? Маленькая дрянь обокрала родителей, прихватила все деньги, которые нашла в квартире, сейф открыла, большими финансами разжилась. И пропала. Куда она подевалась? Отец поднял на ноги всю полицию, но гадина как в воду канула. Несколько лет о ней никто ничего не знал. Вероника с маленьким Никитой улетела в Лондон. Не в моготу ей стало в Москве. Проблемы с Марфой её до нервного истощения довели. Первое время Ника постоянно в Россию моталась. На самолёте, как на автобусе каталась. Утром в Москве приземлилась, вечером в Лондон вернулась. Потом её визиты становились всё реже и реже. И в конце концов вообще прекратились. И Наде, и Насте, и мне показалось, что Ракитины скоро насовсем останутся в Великобритании. У Всеволода там было огромное поместье, бизнес налажен. Зачем ему в Москве сидеть, редко жену и сына видеть? Ракитины искренне любили друг друга, хотя родители Ники считали иначе. Тесть постоянно твердил: "Моя дочь достойна лучшего мужчины, но для нас с женой главное счастье Вероники. Поэтому мы любим Севу как сына. Чувствуете кислый привкус всего заявления?" Я кивнула.